Глава девятнадцатая После десерта Ниневия пригласила всех в гостиную, где мы удобно расселись, и мое кресло оказалось по соседству с креслом Леди Геллы, чем я незамедлительно и воспользовалась, стараясь осторожно разузнать побольше о ней и о причине, побудившей ее согласиться на мое обучение. А причина эта оказалась банальной и примитивной – любопытство. Ей просто хотелось пожить на перекрестке миров, чтобы потом было чем похвастаться перед кумушками-подружками. В принципе, вполне понятное и простое желание, но мне это не очень понравилось. Ведь тогда все, а учитывая общительность леди Геллы, это действительно все дамы местного высшего света будут в курсе моей личной жизни. М да а ведь я собираюсь взять клятву о неразглашении. И что-то мне подсказывало, что леди это совсем не обрадует. Уж больно у нее горят глаза, когда она задает мне вопросы о моей жизни. Осталась последняя надежда леди Селена. И я многозначительно взглянула на Ниневию, намекая на это. «Леди Селена, я совершенно забыла, что хотела вам кое-что показать. Можно отвлечь вас буквально на пару минут?» Ниневия, встав, с улыбкой позвала Селену. «Да, конечно!» Та легко поднялась и прошла вслед за хозяйкой дома. «Клёво! А я? Мне-то как выйти, чтобы не объяснять причины, по которой я вдруг решила прогуляться?» Помог Эролев. Он подошёл и, наклонившись, тихо обратился ко мне. «Леди Виктория, прошу прощения, но пока ваша гостеприимная хозяйка отсутствует...» Не могли бы вы кое-что обсудить со мной? Пришло письмо из дома. О, конечно! Я встала. Дамы, прошу прощения, я на несколько минут покину вас. Выйдя в коридор, я вопросительно взглянула на Лирела, а он глазами показал мне на дверь в комнату напротив. Виктория? Неневия и Селена стояли у окна, рассматривали шкатулку с рукодельем. Не желаете тоже взглянуть? Ниневия протянула мне какую-то вышивку. «С удовольствием», — ответила я. «Эролиф, а вас я на секунду отвлеку, чтобы кое-что спросить». Отойдя к дверям, она повернулась к нам с баронессой спиной. «Леди Селена?» — улыбнулась я женщине. «Леди Виктория?» — кивнула она. «Что именно вы хотите уточнить? Спрашивайте». «Вам леди Ниневия сказала?» «Нет, зачем?» «Я и сама понимаю, что вам нужно узнать обо мне побольше», – улыбнулась Селена. «Прежде всего, почему вы хотите ко мне переехать?» «Я решила не тянуть, а задавать вопросы прямо. У меня действительно не так много времени». «Хочу сменить свой образ жизни. Я устала жить одна в своем баронстве. Да и дом в столице тоже совсем не радует. Но работать я не могу в силу своего статуса». А посещать светские мероприятия мне не интересно Чем еще может заняться одинокая женщина? Она пожала плечами. Разводить кошек или вышивать подушечки не хотелось бы. О, ну да, это не самое интересное занятие в жизни. Вот именно. Я еще не ощущаю себя старухой, хотя и создать новую семью уже не могу в силу возраста. А у вас я могла бы делать хоть что-то, чему-то научить вас, «Ведь именно это вам нужно», – я кивнула в ответ на ее вопрос, – «и найти что-нибудь для себя». Леди Ниневия немного рассказывала о земле. «Мне бы очень хотелось погулять там, посетить в свободное время музеи». «Насчет музеев не проблема. Только я не поняла, а с чего вы решили, что слишком стары для того, чтобы создать семью?» На земле некоторые известные личности и звездные актрисы в этом возрасте вообще впервые выходят замуж и вовсю рожают детей. «Вы шутите?» Она грустно улыбнулась. «Мне 39 лет!» «И что? Какие шутки?» На земле одна известная певица родила второго ребенка в 42 года, а не менее известная актриса в 41 первого. Еще одна актриса вообще в 46 лет родила первенца, а через два года еще двойню О леди селена явно опешила от таких данных. И кстати мне лично пять и я еще не была замужем по вашим меркам я переросток, а на земле это нормальное явление. Мы выходим замуж тогда когда хотим и готовы, а не тогда когда нас выдадут замуж родители. Я фыркнула вспомнив маму знаете мне все больше нравится земля. рассмеялась Селена. «Ну а лично я могу научить вас всем правилам этикета, принятым в Ферине, традициям и обычаям, женским хитростям и нашим танцам. То есть всему тому, чему у нас с детства учат девочек-аристократок». «Подходит. Леди Селена, есть один небольшой нюанс, но я обязана вас об этом предупредить и спросить». «Да?» «Понимаете?» так как мой дом, к сожалению, не просто жилище, а стратегически важное место, как выразился его величество. Я вынуждена перестраховываться и чрезмерно заботиться о безопасности и сохранении информации. Не поймите меня неправильно, я не хочу никого обидеть, просто объясняю ситуацию. Я вздохнула и решилась сказать. Все без исключения, кто живет в моем доме, «Приносят мне клятву на срок службы или длительного проживания. Разумеется, когда мы расстанемся, я верну вам вашу клятву, кроме части о неразглашении информации». «Я поняла», – она задумчиво кивнула. «Ну вот, если вы не готовы приносить клятву, я все пойму и не обижусь на ваш отказ переехать в мой дом. Но лично мне было бы предпочтительнее видеть в роли учительницы именно вас». — Я готова принести клятву, — твердо ответила Селена через пару секунд. — У меня нет цели навредить вам, но чтобы это не произошло случайно, перестрахуемся. Говорите слова, я повторю. — Минуту. Эролиф, подойди, пожалуйста, — позвала я Лирола, беседующего с Ниневией. — Продиктуй, леди Селени, слова клятвы, распространяющиеся на весь срок ее пребывания в моем доме. и так, чтобы я потом смогла вернуть ей всю клятву, кроме части о полном неразглашении информации обо всем, что она видела в моем доме и того, что касается меня и моей жизни. Леди Селена, вы же не против? Да, да, я все поняла и согласна. Я понимаю и уважаю причины, вынуждающие вас брать такую клятву. Безопасность – это очень важно, а мы ведь с вами едва знакомы. Она послушно повторила за Эрли вам слова, и он магически заверил клятву. «Леди Селена, добро пожаловать в мой дом. Мы отбудем туда через три дня. Вам достаточно будет времени на сборы». Она кивнула. «Тогда, если леди Неневия не возражает, мы пришлем вам магического вестника о точном времени отбытия, и вы приедете сюда со всеми вещами». Объясняться с прочими дамами, которых не выбрала, я предоставила леди Неневии, объяснив свой выбор личной симпатии и тем, что леди Селена пообещала научить меня танцам. А это могло оказаться довольно сложным для тех дам, которые были уже не так молоды. Все гости разъехались довольно поздно, и я в упала на кровать. Эрлиф уже ушел к себе, предварительно проверив окна и двери, А я таращилась в потолок, составляя планы на завтра. Первым пунктом в нем стоял визит к профессору Владеру, а вторым – покупка книг из списка. Домик профессора оказался по столичным меркам небольшим. похоже Хоть ему и позволял статус, но он сам не желал жить в большом особняке. А может, это просто я неправильно представляю, как должен жить столичный профессор? Встретила нас на крыльце пожилая служанка, а, услышав мое имя, чему-то обрадовалась и провела в гостиную дожидаться хозяина. «Леди Виктория!» – раздался старческий голос минут через пять ожидания. «Мы с Эреливом за это время Только успели осмотреть чистенькую комнату с камином и полками, заставленными фарфоровыми статуэтками. Да, я оглянулась. Профессор оказался худым мужчиной невысокого роста и к тому же весьма пожилым. Только глаза на морщинистом лице с запавшими щеками были молодые и живые. — Рад познакомиться с вами. Граф Элизара вас очень тепло отзывался, да и вообще он хмыкнул. «Личность вы нашумевшая, наслышан!» «Ой!» Я смутилась. Как-то не очень мне польстило то, что личность я известная, да еще и нашумевшая. Я вообще-то девушка скромная и тихая. Это просто должность у меня такая, хм, нашумевшая. «Не стесняйтесь, голубушка, это же хорошо!» Профессор явно понял причину моего смущения. «Присаживайтесь». и рассказывайте, что именно от меня требуется и какие условия проживания вы можете мне предоставить. Человек я не молодой, сами видите, поэтому вынужден беречь здоровье. Молодой человек и вы садитесь, в ногах правды нет. Спасибо, я присела в кресло напротив профессора. Сначала представлю своего спутника. Это Эрелев Лессарель, мой телохранитель, и он не человек. Тут у профессора дернулись кустистые брови, и он жадно впился взглядом в Лиррелла. Эролиф родом из другого мира, переход в который открылся совсем недавно. Мир этот Лилирея, и он принадлежит к расе лиррелов. «Да вы что! Как интересно!» Владимир потер сухонькие руки. «Я просто жажду услышать подробности и увидеть это своими глазами!» А насчет того, что мне нужно, так как я с земли, то совсем не знаю ваших законов. А учитывая, что у меня теперь баронство в Ферине, то мне очень нужно разбираться в ситуации. Меня интересует все, что мне нужно знать, как хозяйки земель и, пусть не полностью, но частично, жительницы Ферина. А также все, что касается налогообложения». «Так-так», – кивнул он. А вы сами ведете все дела или наняли управляющего? Кто он? Говорят, что прежний королевский управляющий, который занимался вашим баронством, большой жулик. На него поступали жалобы. Да, я слышала. А дела я пока только приняла. И сама пока ничего не получила с баронства и в казну еще ничего выплатить не успела. Так что мне нужно с этим поторопиться». а то я даже не знаю, чего мне требовать селян и что отправлять королю. Но учет всего веду я не сама, а моя управляющая». «Управляющая?» – профессор выделил окончание слова. «Да, все верно, моя управляющая – женщина, и она не из Ферина, а из еще одного мира – Мариэли, и она… хм… демоница». А так как в Мариэле законы и налогообложения хоть и схожи, но все же отличаются от феринских, то она тоже будет вашей ученицей, если вы не против. О, -о, -о две ученицы, да еще обе иномерянки. Я в восторге. Владимир расплылся в счастливой улыбке. Какой подарок мне на старости лет. Теперь по поводу условий. У меня очень просторный дом, точнее замок. вам предоставят покои на выбор на одном из двух этажей. Третий я не предлагаю, так как там у меня обитают домовые и прислуга. Или же свободную башню, если пожелаете. Но там высоковато подниматься. Сначала на второй этаж замка, а потом еще несколько пролетов наверх в башню. Ой, нет-нет, это мне уже не осилить. Меня вполне устроят покои на втором этаже. Я так и подумала. «Насчет воды и всего прочего, думаю, вам понравится. У меня водопровод, и все удобства примыкают к покоям. Столовая, гостиная, мой кабинет и большая переговорная, в которой можно заниматься, находятся на первом этаже». «Чудно! А миров теперь четыре, я правильно понял?» «Да, верно. фирин Земля, лилирея и Мариэль». А вот по поводу оплаты за ваши услуги мне граф Элизар ничего конкретного не сказал, поэтому я хотела бы уточнить это у вас. Дорогая баронесса, как я уже говорил графу, я так хочу увидеть на старости лет все те чудеса, которые вас окружают, что в оплате не нуждаюсь, у меня достаточно средств. довольно того что вы обеспечите мне достойные условия проживания и быт и случае проблем со здоровьем лекаря так как я весьма не молод увы это все будет возможно вас заинтересует но мой лекарь тоже женщина и она как и управляющая демониится из мариэли так что здоровье мы вам поправим я улыбнулась профессор Только прежде, чем вы дадите окончательное согласие, я обязана вам сообщить о маленьком нюансе. Поверьте, меня саму это не радует, но я вынуждена. Да-да, я весь во внимании. Так как, по словам Его Величества, короля Албрита, мой дом – объект особого назначения, я вынуждена со всех жильцов, служащих и гостей, приезжающих на длительный срок, брать клятву. О непричинении вреда мне, так как от меня слишком много зависит, и о полном неразглашении информации обо всем, что происходит в доме. И часть о неразглашении навсегда. Остальное я возвращаю при расставании. Вот. Я вопросительно взглянула на собеседника. Блин, как же мне уже надоело со всех требовать эту дурацкую клятву, а выхода нет, приходится. О, голубушка! Но это же само собой разумеется. Что же вы так стесняетесь? Вы же делаете совершенно правильно. Конечно же, я готов принести такую клятву хоть сейчас. Вот этот чудесный мальчик сможет стать свидетелем. Говорите слова. Эрелив? -э Когда слова клятвы были произнесены, профессор снова перешел к деловому разговору. Так, ученица. «Раз мы с вами все обговорили, я сейчас выдам список книг, которые вам необходимо приобрести. Адреса лавок я напишу. И сообщите мне, когда мы выезжаем в ваше владение». «Отбываем через три дня. Успейте собраться». Он кивнул, и я продолжила. «Но мы не поедем, а перенесемся с помощью амулета. Так что вы можете взять столько вещей, сколько вам понадобится на долгий срок». Не стесняйтесь размерами багажа. Переноситься мы будем из дома графа Элизара, у которого гостим. Поэтому, если вам нужна помощь, я попрошу графа кого-нибудь к вам прислать, чтобы помочь перевести вещи туда. И с нами еще будет одна спутница, также с вещами и мой маг. Точнее, не мой, а источника, Виконт Эйлард Хельден. Он прибудет сюда через пару дней, а назад мы вернемся все вместе. «Отлично, я все понял. А кто еще одна спутница, если не секрет?» «Баронесса Селена ольгрив Она тоже переселяется ко мне на продолжительный срок и будет своего рода вашей коллегой. Я попросила леди обучить меня тем правилам этикета, что приняты в вашем мире. Земля все же сильно отличается от ферина у нас совсем другая жизнь». «А, знаю, весьма достойная леди». «Жаль, такая красавица и так несчастлива в личной жизни!» «Да, она очень милая. Надеюсь, она сможет как-то отвлечься в моем доме и нашем окружении на что-то новое и интересное». «Ладно, голубушка, посидите немного, вам принесут чаю, а я сейчас напишу список книг и отдам вам». Минут через пятнадцать, когда мы допили предложенный нам чай с конфетами, Профессор выдал мне большой список книг. Я только крякнула, мысленно, разумеется. Так много я не ожидала. Похоже, нам, с или вам, понадобятся носильщики, так как донести все это сами мы явно не сможем. Ведь еще же книги для Московской Академии Магии!